Глава 5. Наше измерение. Понедельник 21.00 по реальному земному времени. Такси стояли на своих местах, будто я и не покидал этот мир в багажнике неизвестного автомобиля. Все было как прежде, словно я только сейчас вышел из подземного перехода. Вдохнув родной воздух всей ширею своих легких, я, тем не менее, огляделся по сторонам, пытаясь различить в потоке вышедших пассажиров непонятных незнакомцев, не вписывающихся в этот мир. В карманах было пусто, монахи постарались. Поэтому, зайдя в укромный уголок за стоянкой, куда не попадали неоновые огни вокзала, я мысленно отдал команду взлететь, оставаясь невидимым для всего человечества. Выглядит высокопарно, но именно так я себя чувствовал в этот момент. Зачем мне деньги на такси, если я смогу преодолеть расстояние до своего дома за несколько минут, промчавшись под проводами столбов, подобно бестелесному фантому? Подо мной раскинулся сияющий огнями город, а площадь, где я еще совсем недавно наблюдал за своей молодой женой, была теперь похожа на сказку. Ни автоматов с газированной водой, ни маленьких каруселей, которые присутствовали в том мире. Вместо них сплошной архитектурной чередой взвивались в небо подсвеченные фонтаны, и, пролетая над ними, меня обдало тысячами мелких брызг, от чего я даже зажмурился. Очевидно, мое невидимое тело на миг приобрело обтекаемые очертания, поскольку запоздалые и голуби в темноте, приняв меня за непонятную птицу, в беспорядочной свалке спикировали вниз. Это напомнило мне быть осторожным и не повторять тех ошибок, что были описаны Гербертом Уэллсом в романе «Человек-невидимка». Всюду копошились маленькие фигурки людей, машины ползли нехотя по магистралям, а в небе сияла уже взошедшая луна, освещая своим сиянием мой путь к дому. Вскоре я был у подъезда. Даже как-то странно выглядело, что я — Вот такой себе обыкновенный обыватель, ничем, в общем-то, не отличающийся от остальных людей, мог позволить себе подлететь к своему балкону и, зависнув в пространстве, заглянуть внутрь сквозь приоткрытые занавески. Лена как раз накрывала в зале стол к моему возвращению и, пользуясь моментом, когда дочь выйдет из ванной, что-то ей говорила. От звука ее голоса дрожь прошла у меня по спине. Будто кто-то ладонью дотрагивался поочередно до каждого позвонка. — Яна, красавица ты наша! — улыбалась моя супруга, расставляя тарелки и выкладывая в корзинку свежий хлеб. — Папа сейчас зайдет. А ты еще волосы не посушила. — Ты ему звонила? Он уже на вокзале? — В том-то и дело, что не знаю. Номер недоступен уже больше часа. Вы не зоны покрытия. Странно — Странно. Протирая волосы полотенцем, в зале появилась дочь. Семейная идиллия была налицо, и обдала меня теплой волной нежности. С соседнего балкона послышался лай комнатной собачонки, видимо, почувствовавший мое невидимое присутствие, и мне ничего не оставалось, как покинуть это место. Уже отлетая назад в темноту, я успел краем глаза заметить, как через этаж от меня в комнате к шкафу направляется совершенно раздетая женщина, младшей моей супруги на несколько лет. Фигура ее тела была настолько восхитительна, что заставила меня на миг замереть, любуясь увиденным. Однако, взяв себя в руки, я поспешил скрыться, поскольку считал себя порядочным семьянином, не давая лени поводов усомниться в моей верности. Опустившись на землю, за гаражами я, как ни в чем не бывало, вышел во двор, зашел в подъезд, поднялся на лифте и позвонил в дверь. Ключи мои проделали тот же путь, что и бумажник с телефоном. Где они сейчас находились, одному Богу известно. Точнее, не Богу, а монахам-инквизиторам. После бурных приветствий и взаимных поцелуев, когда я уже вышел из ванной и садился к столу, Яна, наконец, спросила. «А чего ты без вещей, пап?» Я принялся что-то лепетать насчет забывчивости и при этом упомянул о потере телефона с бумажником. Лена как-то странно посмотрела на меня и всплеснула руками. Деньги ее не интересовали, но восстановление документов обещало некоторые известные хлопоты. — Вот почему номер у тебя был недоступен. Телефон уже кто-то подобрал и сменил сим-карту. — Как это случилось, Леша? — Сам не знаю. Проснулся, вышел к вокзалу, а когда спохватился, поезд уже отошел, скрывшись вдали. Очевидно, выронил из кармана, а сумку в попыхах забыл. — Ничего, — подмигнул я. — Восстановим а телефон и так хотел менять. Устарел больно. «И как ты добирался от вокзала без денег?» Не унималась Яна, подозрительно косясь на мои непросохшие после фонтана волосы. «Знакомый попался», — соврал я, все больше погружаясь в выдуманную мною историю. «Не мог же я им объяснить, что телефон находится вне зоны доступности, потому что через бездны пространство до нас не доходит его зона покрытия?» А сам я добирался к дому, паря в воздухе наравне с голубями и воронами. За такой бред я рискну быть не совсем понятым с последующим вызовом в психиатрический диспансер. В остальном ужин удался на славу. Решили завтра же заняться восстановлением документов и покупкой телефона, а денег в бумажнике было не так уж много, поэтому Лена не слишком придиралась к моей якобы забывчивости. В общем и целом, Встреча прошла даже проще, нежели я представлял себе, опасаясь, что рано или поздно выдам себя на особенно перед подозрительной Яной. Моя дочь в подобных случаях вела себя как скрупулезный следователь, выискивая в оправданиях всяческие неточности, скорее из интереса, чем от язвительности. В этом плане ей не было равных. Но все обошлось. Сославшись после ужина на желание выйти во двор перекурить, Я уже было направился к дверям, как вдруг меня остановила Яна. Супруга в это время убирала со стола и готовилась ко сну. Завтра ей в ателье предстояла какая-то презентация, а дочь с утра должна была пойти в студию танцев, пока длились каникулы. Остановив меня в дверях, Яна доверчиво прошептала. «Ты где папочка так вымок? В машине своего друга?» и тихо засмеялась, чтобы не услышала мать. «Что мне оставалось делать?» От пристальных глаз моей дочери не мог не скрыться под микроскопом даже вырвавшийся наружу микроб. Впрочем, подозрения ее вытекали скорее из любопытства, нежели от желания уличить меня в неверности. Не дав мне ответить, она потащила меня в свою комнату, крикнув маме на ходу, что перед папиной прогулкой хочет показать новые наброски картин, что она успела сделать сегодня в студии. Таким образом, я избавился от новых объяснений, плавно перетекающих все глубже в мистическую ложь. Когда мы плюхнулись с ней на небольшой диван, стоящий рядом с кроватью, она тут же сунула мне в руки большой разноцветный альбом, в котором собирались все ее работы, начиная с прошлых годов, когда только открылись художественные курсы. Пока я рассматривал иллюстрации к будущим экзаменационным работам, она комментировала, восхищенно отзываясь о своих наставниках. Я не слишком спешил во двор, справедливо полагая, что при надобности могу ускориться, и если Андрей уже ждет, то даст о себе знать каким-нибудь условным знаком. Например, хлопнет по плечу и тут же исчезнет, поджидая меня у гаражей. По нашим предварительным расчетам, я должен буду вернуться в этот мир сразу после перекура во дворе, и ни дочь, ни жена не будут иметь ни малейшего представления, что я отлучался куда-то в иные измерения. «Смотри». Глаза Яны сияли. Взяла почитать в библиотеке. И протянула мне пару книг, когда я уже откладывал в сторону альбом, похвалив ее за прекрасную работу. «Ты записалась в библиотеку?» — удивленно вскинул я брови. Дочь была из той прослойки молодежи, что не сидели по подъездам, играя в карты, запивая портвейном из пластмассовых стаканов. Кроме художественной школы, она посещала студию танцев, ходила в бассейн и занималась рукоделием, что не мешало ей каждый вечер перед сном почитать ту или иную книгу. В этом плане она пошла в меня, поскольку перечитала уже всю нашу домашнюю библиотеку, начиная от классиков научной фантастики и заканчивая авторами мистической философии, которой увлекалась Лена. Теперь записалась в библиотеку, и одобряя ее желание читать книги только в бумажном переплете, а не на планшетах, я окинул быстрым взглядом обложки. Тут-то и произошло то, что я впоследствии назову ударом свалившейся лавины. Просматривая титульный лист первой книги, я внезапно почувствовал внутри себя какое-то неясное шевеление, будто что-то или кто-то пытался всеми путями вырваться наружу, освободив себя от гнетущего одиночества. Сознание буквально выстрелило пучком несуразных мыслей, что вот здесь, прямо сейчас, не выходя из комнаты, Я могу вызвать своего зеркального двойника и, прихватив с собой дочь, посетить любую страницу книги, как это было в случае с Леной, только в зале кинотеатра, когда наши сознания устремились внутрь кинофильма. От такого озарения я едва не подпрыгнул, дав тем самым возможность я не посмотреть на меня с сомнением. — Что, не нравится автор? — Нет, в горле у меня застрял комок величину с Бразилию. — Наоборот, Янусь. Мне даже как-то непривычно, что ты отдаешь предпочтение таким взрослым книгам. Она покраснела от удовольствия, а я все не мог избавиться от ощущения, что меня будто кто-то подталкивает изнутри. Взгляни ей в глаза, взгляни ей в глаза. Книги были одного автора. У меня возникло предчувствие, что сейчас должно произойти то неведомое, что теплилось в моей душе с момента обретения генетического дара когда я уже успел совершить путешествие с Леной внутрь кинофильма. С того момента где-то в глубине подсознания зрела едва зыбкая, еще не сформировавшаяся мечта посетить иные измерения и со своей дочерью. С точки зрения Андрея, ни Лена, ни Яна не будут помнить всего случившегося с ними, как, впрочем, и произошло с Леной. Ни разу за всю нашу совместную жизнь, вплоть до сегодняшнего дня, Она не вспоминала ни намека на свои посещения, когда еще на заре своих любовных отношений отправилась куда-то в неизвестность с молодым Алексеем. Я еще не осознавал толком, каким образом смогу внушить Яне последовать за моим зеркальным двойником на странице книг, но мысль эта теплилась у меня в душе, ожидая подходящего случая. Теперь этот случай наступил. Автором был не слишком известный мне Александр Зубенко, Первая книга называлась «Глория. Властелины двойных планет». Вторая — «Восемь летчиков» или «Хозяин Байкала». И обе мне совершенно ни о чем не говорили. Где она откопала их в библиотеке, приходилось только гадать. Я заставил мысленно Яну посмотреть мне в глаза, она тут же обмякла, сползла на диван и окунулась в небытие. Раздался едва слышимый хлопок, Комната на миг озарилась нашими световыми маркерами, запахла озоном, и точка сингулярности швырнула наше сознание в вихри бушевавших магнитных полей. Наше путешествие началось... Сразу схватив ее за руку, мне на миг показалось, что мы оба потеряли слух. Глубокая, мертвая тишина в стоячем без движения в воздухе оглушила нас буквально с головой. Так бывает в вакууме, когда будущие астронавты проходят тренировки в космической барокамере. Яна округлила глаза, прижалась ко мне открыла рот от изумления, дрожа всем телом. Повсюду, куда бы ни распространялся наш взгляд, сплошными рядами шли какие-то секции, Ячейки и ряды, уставленные доверху различными коробками, контейнерами и всевозможными упаковками. Только тут мне вспомнился сам сюжет книги «Глория. Властелины двойных планет», попадавшийся мне, оказывается, не так уж давно. Автор описывал в этой книге некое мегахранилище, находящееся на виртуальной планете Глории, которая вращается вокруг Солнца на той же орбите, что и наша Земля только в противоположные ее точке относительно Солнца. Планета-дубль, планета-двойник, искусственно созданная цивилизацией пятого типа по шкале Кардашова, именуемой властелинами двойных планет. В этом мегахранилище за миллионы лет властелинами были собраны образцы всего, что когда-либо жило, росло или производилось на Земле за всю историю ее существования, начиная от археозойской эры, и заканчивая последними днями, когда писалась книга. Иными словами, в этом мегахранилище находился животный и растительный биом всех эпох Земли, включая и последнего представителя, человека разумного. В секциях и комплексах Глории, которых насчитывалось несколько десятков миллионов, можно было обнаружить все, что угодно, от первых трилобитов до саблезубых тигров, от синантропов до неандертальцев и современного человека, от каменного топора до суперсовременного компьютера, от первых хвощей и плаунов до последнего выведенного сорта орхидеи. И так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы, по-видимому, стояли в одной из сотен тысяч секций, которые, в свою очередь, входили в бесконечные комплексы уровней и сегменты мегахранилища. Я начинал смутно вспоминать сюжет книги. Некий инженер, заснувший в зоне магнитной аномалии, начал посещать в своих снах мегахранилище, каким-то образом пересекая взаимодействующие между собой параллельные пространства. Помню, за ним начали охотиться какие-то ассасины, существовавшего в антимире клана, почти как за нами с Андреем. Дальше действие книги переходит в мезозойскую эру, где главные герои встречаются с представителями иных измерений, а под конец книги происходит первый в истории Земли контакт с инопланетным разумом сверхцивилизации, властелином двойных планет. Яна еще не осознала, куда мы попали, но я уже имел смутные представления, что ожидает нас впереди. В этом мегахранилище, С древними артефактами нам не имело смысла задерживаться, поэтому, отдав мысленную команду своему зеркальному двойнику переместить нас на несколько десятков страниц вперед, я прижал все еще дрожащую дочь к себе, встретился с ней взглядом и провалился в небытие. Хлопок, пустота, запах озона, доля секунды, и мы уже около гигантских загадочных пирамид, веками стоящих в эпохе Мезозоя. Вокруг всепоглощающая буйность растительности, летающие меганевры, ползающие артроплевры, ходячие диплодоки и прочие обитатели мезозойской эры. Огромное по объему и непривычное нам солнце слепило глаза, воздух был влажным и чувствовалось близкое влияние протоокеана Панталассы. Вот когда я вспомнил Андрея, еще недавно рассуждавшего у костра о пермском периоде, куда нас занесло с Анжеликой. Я внушил Яне, как и до этого своей будущей супруге, чтобы она ничему не удивлялась, воспринимая нашу вылазку на странице книг как само собой разумеющееся, и теперь она стояла, задрав голову, всматриваясь в небо, где над верхушками монолитных конусов парили птеродактили. «Где мы, пап?» — единственный вопрос, что она задала. «Очевидно, в мизозое, детка». А у самого голос дрожал, как натянутая струна. По сюжету книги, сейчас, здесь, должны были оказаться представители Ордена Ассасинов, перемещающиеся из пространства в пространство сообразно своему желанию. А те, за кем они охотятся, должны были посетить эти загадочные пирамиды, которые начинали вибрировать каждый год, вероятно, посылая импульсы лучей куда-то в соседнюю галактику. И действительно, не успев как следует осмотреться и принять необходимые меры безопасности, Мы с дочерью сразу оказались в гуще развивающегося сюжета, тем самым став его полноценными участниками. Я едва успел схватить ее за руку и рвануть вверх, как мимо нас промчался какой-то громило с глубоким шрамом во все лицо. Ни больше, ни меньше бульдожья морда, — оценил я его внешность. Имея за плечами что-то типа ранца, он взмыл вверх и направил какой-то замысловатый прибор на силуэт громадного конуса, возвышающегося над тропическим океаном первобытных джунглей. Я уже хотел ускориться и последовать за ним, как вдруг он был атакован сразу несколькими птеродактилями, парившими неподалеку в поисках пищи. Теперь я вспомнил этот сюжет. Сейчас появятся антигравитационные шары телохранители принадлежащие обитателям этого комплекса, и бульдожье морда со шрамом будет взят в плен. Здесь нам делать было нечего. Куда более мне хотелось посмотреть отлет этих арктурианских пирамид, которые происходят в конце данной книги. Приказав мысленно зеркальному двойнику переместить нас на последней странице книги, я прижал восхищенную дочь к себе, велел ей глубоко вздохнуть и закрыть глаза. Секунда, хлопок, и мы в середине поселения хранителей комплекса Мезозоя. Мегамозг девятого космического флота Властелинов двойных планет как раз передавал голосовое сообщение обитателям комплекса, как вдруг на наших сьяных глазах при всем скоплении народа гигантские пирамиды завибрировали, покрылись разрядами молний, грузно оторвались от Земли и, покидая нашу планету, устремились в безграничные дали космоса. Это был конец книги, и мы едва успели увидеть их отбытие. Теперь главные герои повествования устремятся к созвездию Волопас, звездной системы Арктура, планете К2-155D, как и запланировано автором данной книги. Яна трепетно следила за грандиозным поднятием в небо, потом вопросительно посмотрела на меня и звонко рассмеялась. Такой счастливой я свою дочь еще не видел. Выходит, не напрасно я потащил ее за собой, посетив страницы первой попавшейся мне книги. Теперь, находясь в своей комнате и читая ее вживую, она будет представлять дальнейшие события, словно сама побывала внутри их развитий. Все, на удивление, оказалось просто. — Мы и другую книгу можем посетить, — едва не задушила она меня в своих радостных объятиях. — А хочешь? Еще как! Я ведь потом ничего не буду помнить, верно? — Увы, дочка. Не имею понятия, как все это работает, но, возвратившись в свой мир, ты будешь помнить лишь зыбкий сюжет романа, будто побывала там воочию. — Тогда вперед, папочка! — потянула она за рукав. — Успею хоть насладиться этим неведомым миром. И мы пропали. фабула романа «Восемь летчиков» или «Хозяин Байкала» развивалась автором вокруг сюжета о пропавшей в тайге советской экспедиции, во время которой геологи в разных местах своего маршрута обнаруживали одного и того же летчика времен Второй мировой войны, лежащего всегда в одинаковой позе. При каждом обнаружении загадочным образом погибал один из членов команды, перед этим Через червоточину времени побывав в различных исторических эпохах планеты, начиная от Курской дуги 1943 года, наступления Наполеона в 1812 году, пещерного века неандертальцев и заканчивая цивилизацией топрабан существовавшей в Триасовом периоде. Восемь летчиков, восемь смертей геологов, в итоге чего к концу книги остается последний, выживший из экспедиции. Это я успел прочесть в аннотации, прежде чем внушить я не покинуть наш мир. Теперь мы были внутри данной книги, и что делать дальше я абсолютно не знал. Воронка времени портала выбросила нас в таежный массив Байкала, бескрайней стеной уходивший к горизонту, где среди сосен и кедров едва просматривалась сверкающая на солнце прозрачная гладь озера. Ни Яна, ни я вначале не смогли как следует сориентироваться, и единственное, что пришло нам в голову, это тот час взлететь к верхушкам деревьев, зависнуть в пространстве и осмотреться вокруг себя. Ускориться я мог в любой момент, поскольку дал себе мысленную команду быть осторожным при любом стечении обстоятельств. Эту книгу я не знал, ориентируясь только на краткую аннотацию, и что произойдет в любой момент, мне было неизвестно. Наблюдая за дочерью, державшуюся за мои плечи, я заметил, как она восхищенно оглядывает развернувшуюся под нами панораму грандиозного лесного массива, как у нее пылает взор и вырывается возглас радости, совсем как недавно у Лены, когда мы с ней посетили кинофильм про Дикий Запад. Теперь перед нами расстилался Байкал во всем своем могуществе и великолепии. — Куда дальше, пап? спросила она с раскрытыми от восхищения глазами. «Даже не знаю», — пожал я плечами, оглядывая с высоты сплошной океан зеленой тайги. «Может, попробуем ускориться и приблизимся к самому озеру?» «Давай», — хлопнула она в ладоши. Опустившись на землю, я посмотрел ей в глаза, мысленно заставив зеркального двойника увлечь нас за собой. Доля секунды — И мы промчались мимо стены деревьев, обступивших нас со всех сторон, по пути заметив на миг семейство лосей и бурого байкальского медведя. Они пронеслись мимо нас, как в убыстренной съемке кинофильма, а когда нас швырнуло на побережье озера, я на едва не воскликнула от радости: Смотри, папа, нерпы! Это действительно были они. Этих милых созданий здесь были сотни, если не тысячи облепивших все прибрежные скалы, над которыми стаями носились водяные скопы. Зрелище было настолько восхитительным, что я даже не заметил, как к берегу из-за деревьев вышел человек, очевидно, едва державшийся на ногах, поскольку, достигнув воды, он тут же упал на колени, загребая почерневшими ладонями живительную влагу. Он все пил и пил, а мы с дочерью ошалело смотрели на оборванного незнакомца — Находясь поодаль, чтобы он не смог нас заметить. Сразу бросалось в глаза, что этот молодой паренек провел в одиночестве несколько дней, блуждая по тайге в поисках выхода к озеру. Одежда его превратилась в лохмотья, свисавшее грязными сосульками с плеч. Лицо было все в садинах, давно небритая борода представляла собой клочки выдранных волос, а глаза были настолько воспалены, что едва просматривались сквозь набухшие веки. Это, видимо, тот главный герой книги, что остался жив после всех смертей своих товарищей по экспедиции, шепнул я дочке, увлекая ее за собой к ближайшему дереву, где мы и затаились. Помочь ему означало, что мы невольно смогли бы изменить весь ход повествования, задуманного автором, поэтому мы ограничились лишь наблюдением, тем более к берегу уже причаливал баркас с рыбаками на борту. Увидев своих спасителей, бедняга воздел руки к небу и хрипло зарыдал. Рыбаки кинулись к нему, укрыли одеялом, сунули в рот флягу, очевидно, со спиртом, и, уложив на шкуры, отчалили от берега. Парень был спасен. «Как вернемся?» — потрепал я дочь по волосам. «Сразу прочти книгу. Потом мне расскажешь, чем закончилась наша история, в которой мы сейчас побывали. Хорошо?» «А мы уже возвращаемся?» — с сожалением спросила она — наблюдая, как детеныши нерп призвятся в воде, разбрызгивая кучу брызг. Приходится. Здесь нам уже делать нечего. Для первого раза достаточно, Янусик. В следующий раз побываем где-нибудь еще. Я ничего не буду помнить? Да, как я уже и говорил. А как же мама? А что мама? Ее ты тоже можешь взять с собой, как и меня. Могу. И уже брал. Только не в книге, а в фильмы. «Ух ты!» — захлопала она в ладоши. «И я хочу. Возьмешь нас вместе?» Мне пришлось улыбнуться. «Возьму, куколка моя, возьму. Только позже. Идет. А сейчас нужно возвращаться. Обещаешь мне прочитать книгу?» «Как вернусь, сразу примусь за чтение. Самое интересно». Она подмигнула мне, я мысленно внушил ей перемещение. Зеркальный фантом устремил нас в пустоту вакуума. Раздался хлопок, и все исчезло. Последнее, что я успел заметить в этом мире, это наш световой маркер, растворяющийся в воздухе, словно шлейф прозрачной дымки. Вскоре и он исчез. Андрей материализовался в реальном мире Анжелике с тем же успехом, что и я. Поддерживая свою новую подругу за локоть, он моментально ускорился, поскольку электромагнитный импульс портала выбросил их в гущу толпы, движущуюся в разных направлениях. Они оказались на перекрестке и едва не угодили под колесом мчавшиеся машины, но, мгновенно сгруппировавшись, Андрей выбросил пучок мыслей себе в мозг, тотчас превратившись в молниеносный фантом с Анжеликой в обнимку. В долю секунды они преодолели пару километров трассы, пронеслись мимо застывших пешеходов, нырнули в подземный переход и, остановившись там, перевели дыхание. В радиусе нескольких метров по-прежнему ничего не двигалось. Люди застыли в тех же позах, что застал их генетический дар обоих перебежчиков. До дома Анжелики теперь было рукой подать, и остаток пути они проделали пешком. Поднявшись на лифте, девушка позвонила в дверь, поскольку ее карманы подверглись такой же чистке, как и Андрея, и ключа при себе она не имела. Андрей скромно стоял в лестничном пролете, первый раз в жизни почувствовав себя не совсем уверенно, мысленно представляя встречу и знакомство с матерью своей избранницы. Дверь открыл сын, девушка бросилась к нему, едва не задушив в объятиях. За спиной сына показалась пожилая, но вполне презентабельная женщина с прической и свежим маникюром на ногтях. Окинув взглядом незнакомого мужчину, она с удивлением уставилась на свою дочь, все еще не отпускавшую сына. — Ты как будто неделю его не видела. Задушишь. — Не видела, — прошептала Анжелика с влажными от слез глазами. — Пусти, мам! — высвобождаясь от ее ласк, покраснел паренек, которому было от силы лет девять. — Ты же только вчера меня с бабушкой оставила. Андрей тактично приблизился, протянул руку и представился. «Андрей, друг твоей мамы». «Никита, ее сын», — в тон ему ответил тот. Знакомство состоялось. Когда уже сидели за столом, и Андрей знал, что женщину зовут Полиной Сергеевной, он всеми силами пытался городить какую-то чепуху насчет их давнего знакомства с Анжеликой. Не сговариваясь заранее, они дополняли друг друга, выдумывая все новые, новые, несуразные факты своих, якобы уже давно состоявшихся отношений. Андрей не был уверен, поверила ли Полина Сергеевна их, в общем-то, не слишком достоверному рассказу, но то, что парень принял все за чистую монету, сомневаться не приходилось. Уже через полчаса они были лучшими друзьями, он показывал гостю свою коллекцию роботов и машинок, А Полина Сергеевна в это время выпытывала у дочери всю подноготную их знакомство, отведя ее на кухню подальше от нескромных ушей. Одним словом, атмосфера уюта оказалась не такой уж и страшной, как представлял себе новоиспеченный ухажер. Слово за слово, и Андрей уже было собрался откланяться, абсолютно не зная, куда ему податься в этом измерении, как вдруг Полина Сергеевна сама дала ему возможность увести дочь с собой. Я вижу, Андрюша, что вы вполне порядочный человек, и очаровали мою дочь еще, видимо, задолго до нашего с вами знакомства. Она мне ничего прежде не рассказывала о вас, но то, что Никита проникся к вам таким чистым доверием, говорит уже само за себя. Он у нас мальчик не слишком общительный и выбирает себе друзей весьма скрупулезно, если здесь применимо такое сравнение». Речь ее была слегка напыщенной и вычурной, совсем не подходящей к современному представлению о культуре, походившей, скорее, на светский раут в кулуарах какой-нибудь оперы, но Андрей учтиво поклонился, изобразив из себя представителя княжеских кровей. Благосклонно протянув ему руку для поцелуя, великосветская мама Анжелики изъявила желание напутствовать их на дорогу. «Надеюсь на ваше воспитание и чувство джентльмена». Сходите в кино, покатайтесь на лодочках. Моя дочь давно не ощущала внимания мужчин. Анжелика покраснела до кончиков волос и поспешила вытянуть Андрея в коридор, направляясь к лифту. Послав воздушный поцелуй Никите, они зашли в кабину и уже через минуту были у гаражей. Тебе не показалось, что ни мама, ни сын совершенно не заметили, сколько ты отсутствовала в этом мире, словно ты отдала Никиту на попечение только вчера. Они это и сказали. Кивнув головой, согласилась Анжелика. «Выходит, я только на сутки покидала этот мир. А сколько ты провела в подземелье и новое измерение?» «Дня три. Точнее, в самом подвале два, а перед этим был еще день, когда меня швырнули в какой-то замок. Там была каменная башня». «Все ясно. Как раз из башни этого замка меня и вызволил Алексей. Это их форпост в одном из узлов параллельных пространств». «Кого их?» того ордена инквизиторов, что за нами охотятся. За мной, тобой, Алексеем и еще шестью перебежчиками, как они нас называют. Я уже вкратце упоминал об этом у костра. И что нам теперь делать? Они как раз выходили на оживленную улицу, но Андрей придержал девушку за руку. Сына ты повидала, с мамой тоже все в порядке. Она у тебя благородных кровей, похожа на княгиню. Так воспитали родители, в тон ему отшутилась Анжела. «Да. Теперь я спокойно. Возвращаемся в пермский период?» «Да. Придется мне оставить тебя там на несколько секунд, но ты можешь воспарить к веткам папоротника и подождать нас, пока я не вернусь с Алексеем». «Как и задумали?» Андрей кивнул. «Он без меня еще не может вернуться, поскольку не знает точного вектора, куда должен его переместить портал времени. Я быстро. Если он уже ждет меня, то мы мигом окажемся у тебя. Глазом не успеешь моргнуть». Оба путешественника зашли за кирпичную стену, огляделись и, не заметив никого постороннего, уставились друг другу в глаза, при этом прижавшись телами, отчего обоих затрепетало в душе. Два зеркальных двойника отделились виртуально от тел, пропали в пространстве, оставив после себя едва заметную дымку шлейфа. Раздался хлопок, и все исчезло. Рядом сидящий кот принюхался к запаху озона, вздернул хвостом и отправился на свидание с соседской кошкой. Реальный мир Анжелики перестал существовать. Пап, смотри, протянула мне дочь две книги, которые взяла в библиотеке. «Знаешь этого автора?» Мы сидели на небольшом диванчике у ее кровати, и она только что открыла глаза, направившись к столу. Взяв две книги, она удивленно уставилась на мою одежду. «Откуда у тебя сосновые иголки? Весь рукав в них?» Я взглянул по направлению ее пальца, но тот час взял себя в руки, отмахнувшись. «Не бери в голову. Зацепился у гаражей. Там кто-то елку выкинул после Нового года». «Елку? Летом?» Бывают такие чудаки. Ты лучше у мамы спроси, когда она выкинет наш засохший кактус? А сам подумал. Действительно. Каким образом сосновые иголки могли переместиться со мной сюда из Байкальского леса, если в иных измерениях книг и кинофильмов путешествуют только наши виртуальные фантомы? Нужно будет при случае расспросить Андрея. Если так пойдет и дальше, то из пермского периода я могу невольно в кармане захватить какую-нибудь сколопендру а то и первобытную рептилию средних размеров. Синдром бабочки, описанный Брэдбери в книге «И грянул гром», по-моему, еще никто не отменял. Помнится, в сюжете этого произведения некие путешественники во времени посещают эпоху динозавров и, возвращаясь в свой мир, приносят с собой приставшего к подошве ботинка первобытного мотылька, из-за которого, собственно, и происходит коллапс времени. Вернувшись домой, Они застают совершенно иную картину своего мира, эволюция которого пошла совсем по-иному витку развития. Вот после этого с легкой руки автора и возник синдром бабочки. «Не бери ничего с собой из иного измерения», гласит закон писателей-фантастов. А тут эти иголки. Нужно поговорить с Андреем и выяснить, что может означать сей непонятный феномен. Пока же, пользуясь возможностью, я посмотрел на дочь, поинтересовавшись. Ты знаешь этого автора? Да нет, просто подвернулся под руку на полках. Прочла аннотацию, вроде бы о каких-то летчиках на Байкале. Это вторая книга. А первая, рассматривая с интересом обложки, уточнил я. Первая вообще заинтриговала. О планете Глория, находящейся на той же орбите, что и наша Земля, только в противоположной ее точке относительно Солнца. Какое-то мега-хранилище. Уже жуть как интересно. Стало любопытно, вот и взяла. Молодец, похвалил я ее. Уверен, что не пожалеешь. Потом расскажешь мне. Она чмокнула меня в щеку. Я направился к выходу, а сам думал. Как и предполагалось. Совершенно не помнит, что с нами произошло. И вздохнул. Чудеса. Поцеловав Лену, я помог ей расставить посуду, намеренно сунул в рот сигарету и, бросив напоследок полный любви взгляд, отправился навстречу своей дальнейшей судьбе. Последнее, что я услышал в этом родном для меня мире, было на путстве супруги. «Много не кури, спать будешь плохо, а нам завтра документы восстанавливать». С тем и расстались... Андрей ждал меня у гаражей. «Как прошла встреча?» «Странно, но я так был рад его видеть, как будто мы расстались в прошлом веке». «Не представляешь. Ни жена, ни дочь совершенно не заметили моего длительного отсутствия в прежних измерениях». «Что это? Коллапс времени?» «Да нет», — усмехнулся он. «Скорее, все та же пресловутая петля Мебиуса. В иных измерениях мы проводим неограниченное количество времени, а здесь оно проносится за секунду». «Дар генетического эксперимента? Как встретили?» Удивились, что без багажа и документов, как ты и предполагал. Пришлось городить несуразную ложь, а дочь к тому же заметила мокрые волосы и одежду. Я рассказал ему, как летел над фонтаном, как дочь после ужина дала мне в руки две книги, и как я увлек ее за собой на странице их сюжета. И тут успел, едва не засмеялся он. Впрочем, рано или поздно ты все равно без меня бы это сделал. Тут я о тебе не указчик. Единственное замечание — напрасно рисковал, не предупредив меня. А если бы вы по какой-то причине застряли там со своей дочерью? Как бы я тебя потом искал? По световым маркерам парировал я. В фильме с Диким Западом ты же меня нашел с Леной. Тогда я был как бы рядом. А сейчас мы с Анжелой находились совсем в ином измерении. У нее, в реальном мире. И могли потерять тебя из виду. Откуда, по-твоему, я бы знал, в какую книгу ты попал? Ни автор, ни название мне неизвестны. Прости, осознал я свою ошибку. Действительно, что могло бы случиться, если бы мы с дочерью, скажем, застряли в мезозойской эре рядом с пирамидами арктурианцев, не покидая сюжет данной книги? Где бы Андрею пришлось искать мой световой маркер, если таких параллельных антимиров миллионы и миллионы? Тут я вспомнил о сосновых иголках, прилипших к одежде на берегу Байкала. Упомянув при этом пресловутый синдром бабочки. Поведав ему об этом, я вопросительно уставился на него. Иголки свежие были, нахмурился он. А какие? Не прошлогодние же. Я не об этом. Запах хвой шел от них. Какой запах? чертыхнулся я. Если бы не я, на мне вообще было не в домек, что притащил их с собой. Следовательно, поднял он вверх палец. Перемещение сквозь магнитные поля никак на них не действует. В противном случае они бы сморщились и сохли и потеряли свежесть. И о чем это говорит? О том, Леша, что через пространство можем перемещаться не только мы, одетые в современную одежду, но и любые предметы или организмы из других измерений. Точно. Я уже думал об этом. Не хватало, чтобы мы из пермского или ордовикского периодов притащили с собой в свой мир какого-нибудь клопа или споры гигантских грибов. Вся эволюция рухнет в одночасье. Новый виток развития, новые формы животного биома планеты, и, как результат, вместо человека разумного в реалии нашего мира могут быть какие-нибудь шестикрылые осьминоги с разумом человека. Вполне возможно, согласился он, все больше хмуря брови. Вот от таких, как мы, бедолаг-энтузиастов, и спасают планету наши знакомые инквизиторы, как они себя называют. Представь, что было бы, если бы каждый перебежчик в нашем лице приносил из потустороннего мира с собой какие-нибудь несущественные вирусы и бактерии. Что мешает небольшой рептилии залезть тебе в карман и переместиться с тобой в твой собственный мир? А если она к тому же будет собираться откладывать яйца? и отложат их не в своей временной нише пермского периода, а в нашем реальном времени. И эти ликвидаторы как раз и занимаются чисткой, выявляют таких, как мы, забирают свои эпохи, держат в плену, чтобы они не нарушали баланса планеты. Но ведь нас всего девять, зачем им тратить столько усилий, создавать форпосты по всем виткам измерений, если нас, что кот, наплакал? Ну откуда ты знаешь, что нас только девять? Сам же говорил. Я говорил то, что слышал от них самих. Девять, включая теперь и тебя, только в этом мире, современном для нас. А сколько их может быть в других эпохах и измерениях? Думаешь, тот профессор был один, кто провел генетический эксперимент? Один он был в нашем с тобой реальном мире. А таких профессоров по всем просторам измерений возможно, видимо-невидимо. В каждой эпохе свой профессор и свои проводники. А там, где проводники, там и перебежчики, унаследовавшие их генетический дар. Все просто. Мы еще немного побеседовали. Я бросил последний взгляд на светящееся окно своего балкона, пустил струю дыма, проводил глазами вернувшегося со свидания кота и, подмигнув Андрею, весь подобрался. «Готов», — оглядел он меня. «Готов». «Тогда вперед, Анжела там тоже одна». «Расскажешь, как прибудем? «О чем?» «О встрече с ее мамой и сыном?» «Расскажу». И мы пропали. Кот удивленно поднял шерсть дыбом, проводил исчезающие световые маркеры и, забившись под гараж, пригрозил оттуда недовольным урчанием. «Мой мир остался за пределами сознания. На этом все».